Хойте-тойте, необыкновенный артист. Огромный берлинский цирк Буша был переполнен зрителями. По широким ярусам, как летучие мыши, бесшумно сновали кёльнеры, разнося пиво. Кружки с незакрытыми крышками, означавшими неудовлетворенную жажду, они сменяли полным местами их прямо на пол и спешили на призывные знаки других жаждущих.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 Любимцем и магнитом с тех пор, как он появился, на кассе цирка каждый день вывешивался аншлаг, билеты все проданы. И он сумел привлечь в цирк такую публику, которая раньше никогда туда не заглядывала. Правда, галерею и амфитеатр наполняли обычные посетители цирка, чиновники, рабочие семьи, торговцы, приказчики. Но в ложах и в первых рядах сидели старые, седые, очень серьезные даже хмурые люди в несколько стромотных пальто и макинтошах. среди зрителей первых рядов попадались и молодые люди, но такие же серьезные и молчаливые они не жевали бутербродов, не пили пиво замкнутые как кастабраминов они сидели неподвижно и ждали второго отделения, когда выйдет хойти тойти ради которого они пришли в антракте все говорили только о предстоящем выходе хойти тойти ёые мужи из первых рядов оживились и наконец наступил давно ж Прозвучали фанфары, выстроились шеренгой цирковые униформисты в красном золотом ливреях, занавес ухода широко раздвинулся, и под аплодисменты публики вышел он «Хойти, тойти!» — это был огромный слон.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 «Таким образом, длина от конца хобота до конца хвоста семь и девять метра съедает ежедневно триста шестьдесят пять кило зелени и выпивает шестнадцать ведер воды». «Слон считает лучше человека», — послышался голос. «Вы заметили, слон поправил своего божака, когда тут ошибся в счете», — сказал профессор зоологии своему коллеге. «Случайность», — ответил тот.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 — Теперь, — спросил в очередь Шмидт, — значит, раньше тебя звали иначе? Как же звали тебя раньше? — Сапиенс, — ответил слон. — Быть может, еще хомо сапиенс, — осмеявшись, — сказал Штольц. — Быть может, — закадочно ответил слон. Затем он начал выбирать хоботом буквы и составил из них слова «на сегодня довольно».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 отбивая копытом ответ, а все дело сводилось, как выяснилось, потом, к тому, что владелец Ганса выдрессил его так, что он отстукивал копытом, подчиняясь скрытым сигналам хозяина. В счете же он смыслил не больше слепого щенка. — Это только предположение, — возражал Штульс. Ну а опыты Тори Дайка и Йоркса — все они были основаны на образовании животных естественных ассоциаций. Перед животным помещали ряд ящиков,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 Но ведь слон и не понял ничего в моих часах. Он только поднес глазам блестящий кружок, а когда начал подбирать цифры на картонках, то, очевидно, слушался незаметных для нас указаний выжака. Все это фокусы, начиная с того, что хоть хойте по поправил выжака, когда тот ошибся в подсчете длинные слова. Условный рефлекс и больше ничего. «Директор цирка разрешил мне остаться с моими коллегами после окончания представления и проделать сходить и то, и теря от опыта», — сказал Штольц. «Надеюсь, вы не откажетесь принять в них участие». «Разумеется!» — ответил Шмидт. Не вынес оскорбления. Когда цирк опустил И огромные лампы были погашены, кроме одной, висящей над ареной. Хойте-тоите был вновь выведен, Шмидт потребовал, чтобы вожак не присутствовал при опытах. Маленький человечек, который уже снял фрак и был одет в фуфайку, пожал плечами. — Вы не обижайтесь, — сказал Шмидт, — простить не знаю вашей фамилии. — Юнг, Фридрих Юнг, вашему слугу. — Не обижайтесь, господин Юнг, мы хотим обставить опыт так, чтобы не было никакого подозрения.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 Покончив со Шмидтом, выставленным в коридор, сломанных значительно посмотрел на ученых, оставшихся на арене. «Мы сейчас уйдем», — сказал Штольц, обращаясь к слону как к человеку. «Пожалуйста, не волнуйтесь, Штольц, а следом за ним и другие профессора, смущенные, покинули арену». «Ты хорошо сделал, ходите, что выпроводил их», — сказал Юнг, — «там еще немало дела». «Яган, Фридрих, Вильгельм, где же вы?» На арену вышли несколько рабочих и занялись уборкой. Подравнивали граблями песок, подметали проходы, уносили шестые, лестники, обруч, ослон. Помогал юнгу перетаскивать декорацию Но ему, видимо, не хотелось работать. Он был чем-то раздражен или, может быть, устал от второго сеанса в необычное время. Фыркая, хоботом он крутил головой и грохотал передвигаемыми декорациями. Одну из них он дёрнул с такой силой, что она сломалась. «Тише ты, дьявол!» — закричал на него Юнг. «Почему не хочешь работать? Заснался? Писать, считать умеешь, только уж тебе не хочется физическим трудом заниматься? Ничего не поделаешь, брат, это тебе не богадельно. В все работают. Посмотри на Энрико Ферри, лучший наездник с мировым именем. А когда не его номер выходит в ливреи, пора талей изображать и становиться в ряд с конюхами, и арену граблями поправляет. Это была правда. И слон знал это. Но хоть и то, и те не было дела до Энрико Феррии.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 ойти тойте посмотрел на меня презрительно думал хоботом и пошел дальше и ган и вильгельм гонится за ним на мотоциклах слон вышел на унтерден линден прошел через весь тергартен по шарлоттенбург шоссе и направился в блестничество грюнаваль сейчас купается в гафеле созвонил телефон штром подошел к аппарату алло да я я уже знаю благодарю вас все возможное нам будет сделано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 Хоть и то, и те все вернет с лихвой, только бы он одумался, Штром умолял полицей-президента задержать выполнение приказа, все еще надеясь как-нибудь овладеть строптивым слоном. «Я могу дать вам десять часов», — ответил полицей-президент. «Все лесничество через час будет оцеплено, если потребуется то помощь полиции я вызову войска». Штром созвал экстренное совещание, в котором приняли участие чуть ли не все артисты и служащие цирка. Присутствовали также директоры зоологического сада со своими помощниками. Через пять часов после совещания лесничество было покрыто замаскированными ямами и капканами. Всякий обыкновенный слон попался бы в эти хитро расставленные ловушки, но ходите-был, ходите. Он обходил заграждение, разрывая маскировку ям.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 Берлин, цирк Буша, директору Штрому, только что прочитал в газете телеграмму «Бегство слона. Точка. Просите немедленно полицию отменить приказ убийстве слона. Точка. Пусть один из ваших слушающих передаст слону следующее. Двоеточие кавычки. Сапиенс Вагнер прилетает в Берлин. Вернитесь, цирк Буша, точка, кавычки. Если не послушает запятая, можете расстрелять. Точка. Профессор Вагнер. Штром еще раз перечитал телеграмму, ничего не понимая, профессор Вагнер, очевидно, знает слона, потому что указывает в телеграмме на его прежнюю кличку «Сапиенс», но почему Вагнер надеется, что слон вернется, узнав о приезде профессора в Берлин, так или иначе, но ну, телеграмма дает маленький шанс на спасение слона?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 спектроскопы, и электроскопы, всяческие скопы, которые позволяют видеть то, что недоступно невооруженному глазу. Потом идут такие же вооружения для уха, ушные микроскопы, при помощи которых Фагнер слышит тысячи новых звуков, и гад морских подводный ход и дольные лозы прозябания, стекло, медь, алюминий, каучук, фарфор и бонит, платина, золото, сталь в самых различных формах и сочетаниях.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 «Обезьяньей футбол». 27 июня. Приходится писать залпом за целый ряд дней. «Путешествие было богато не одними удовольствиями. Уже на бароходе, в особенности на лодке, нам начали досаждать москиды. Да правда, когда мы ехали посередине реки, еще широко, как озеро, их было меньше».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 Острые листья царапают лицо и руки, подомнешь траву ногами, путается, обивается вокруг ног. В дождь на листьях скапливается вода и льет на себя, как из ушата. Двигаться приходилось гуськом по узким тропам, проложенным в лесах и степях. Такие дорожки — единственные пути сообщения в этих местах. Нашло двадцать человек, из них восемнадцать — носильщики и проводники из негротянского племени фанов. Наконец мы уцели.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 Фаны говорили, что к озеру ведет старая слоновая тропа. Слоны ходили на водопой недалеко от нашей стоянки, но они часто меняют пастбища Проделанная ими в лесу просика начала уже зарастать. Значит, они ушли куда-нибудь дальше. Надо будет разыскать их. — Но вы знаете, конечно, что к нам, пожалуй, лев. Не рискуйте отправляться один без ружья, — предупредил Явага. — Мне не страшны никакие свири, — ответил он. — Я слово такое знаю. «Заговор!» Его густые усы начали шевелиться от скрытой улыбки. «И отправитесь в лес без ружья?» Вак утвердительно кивнул головы. «Второе июля!»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 однако они не отставали от меня я чую недобрый ускорил шаг когда я вышел на поляну то увидел любопытную картину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 который я услышал еще в лесу. Вак уже заметил зверей, он смотрел в сторону гориллы-самца, но продолжал идти своим обычным шагом. Маленькая горилла, увидав человека, вдруг завизжала, залаяла и поспешно забралась на невысокое дерево, стоявшее недалеко от нее. Самец создал второй предостерегающий звук. Гориллы избегают человека, но если нужда заставит их вступать в бой, то они проявляют...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 Зверь со всего размаху ударился о какую-то невидимую преграду, заревел и упал на землю. в окне упал, перевернулся в воздухе, как на трапеции, с приподнятыми вверх руками и вытянутым телом. Неудача еще больше рассердела зверя. Он вновь поднялся и еще раз попытался прыгнуть на вага. На этот раз он прилетел через его голову и вновь упал.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 А игра остановилась всё оживлённее. горила самка кажется, с не меньшим любопытством, чем мы, следила за своим истервневшим супругом. И вдруг, издав воинственной вой, она побежала к нему на помощь, и тут игра приобрела новый характер. В азарте горилы набрасывались на невидимый шар, и он начал прилетать с места на место, как заправский футбольный мяч».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 ну как вы передвигаетесь? Очень просто, разве вы не видите? Я наступаю подошвой ноги на внутреннюю стенку шара и давлю, и тяжестью своего тела заставляю его катиться вперёд. На поверхности шара имеются отверстие для дыхания, шар состоит из двух половинок, обхожу в него и закрываю, стягивая особые ремни, сделанные из прозрачного каучка. Пожалуй, некоторым неудобством является то, что на уклонах бывает трудно содержать шар, он начинает катиться быстро – и тогда приходится заниматься фишкультурой. Но почему бы и не заняться? Невидимые путы 20 июля. Опять перерыв в моем дневнике. Слоны, очевидно, ушли очень далеко. Нам пришлось снять с лагеря и идти по слоновой тропе несколько дней, пока мы, наконец, не встретили более свежих следов стада. А еще через два дня наши фаны разыскали место слоновью водопоя. Фаны — опытные охотники на слонов, они знают много способов ловли, но Ваг предпочел свои оригинальные способы. Он приказал принести к слоновье тропе ящик и начал вынимать из него что-то невидимое. Фаны в суеверном мужестве смотрели на руки человека, который делали такие движения, словно что-то брали и прикладывали, хотя это что-то было невидимо, как воздух.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 «И будет в наших руках!» Нельзя сказать, чтобы это была лёгкая работа — расстилать на земле невидимые верёвки и завязывать из них петли. Мы сами не распадали, зацепившись ногой за верёвку. Но к вечеру работа была закончена, и нам оставалось только ждать слонов. Была прекрасная тропическая ночь —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 Но тут случилось непредвиденное толстое дерево, к которому была привязана веревка. Рухнуло, словно подсеченное топором. Слон от неожиданности упал назад, быстро поднялся и, повернувшись, скрылся, тревожного трубя Теперь дело пропало, — сказал Вагнер. — Слоны не подойду к тому месту, где мы растянем. Наши невидимые, но ощутимые для них по запаху тянета. Или мне придется заняться химической дезодорацией. Химической? запхи так, — Вагнер о чем-то глубоко задумался. — А почему бы нет, — продолжал он. «Ну, — Видите ли, какая мысль пришла мне в голову. Можно было бы попробовать применить для поэнки слона химические средства, например, газовую атаку.